Начинаем снимать, и тут вдруг из тундры прилетают такие полчища комаров, которых я просто в жизни не видел. Говорят, что есть такие стульчики на колесиках для режиссеров, которые ездят. Это правда? А вот что, если здесь будут обои серые или в клеточку, или в цветочек? Белый медведь нас почуял и радостно побежал от нас ровно в сторону оператора, который стоял за камерой. Стой!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 Хочет поступить на режиссера, а вторая поступает на актерский. И в дальнейшем я тоже хочу связывать свою жизнь с актерским и вот с этой сферой. Поэтому мне интересно очень узнать про вашу работу и ее внутренние интересные моменты. Отлично, отлично. Я желаю удачи твоим сестрам. Спасибо большое. Я хочу задать свой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, вы с детства хотели стать режиссёром? И как вы пришли к режиссёрству? Дело в том, что я совершенно не могу вспомнить, кем же я мечтал стать в детстве. Мне кажется, скорее всего, биологом. Мне было интересно очень с животными общаться. И как-то с ними у меня получалось даже лучше, чем с людьми. А режиссёр всё время как бы он с людьми. Да, нужно организовывать, заставлять. Я ужасно это не любил и от этого увиливал. А потом так сложилось, что мы с моим другом Борисом Клебниковым Он поступил в ВГИК на киноведа и сценариста. И мы стали придумывать какие-то истории, стали даже их снимать. А потом я написал первую версию сценария фильма «Коктебель», и мы с Борисом его обсудили и решили, что, видимо, это будем снимать вместе. И вот как-то так, сам того не понимая, я оказался в профессии режиссёр, ни разу на эту профессию не обучаюсь. У меня есть другое высшее образование. Это МГУ, факультет психологии. То есть можно не получать режиссерское образование, а сразу же идти работать? Сейчас, когда можно снимать хоть на мобильный телефон, и качество получается достойное, мы призываем всех, кому это интересно, пробовать снимать первые любительские фильмы. Для этого не обязательно поступать. Для этого не обязательно брать в аренду дорогую технику. Потому что самое главное, если это дело интересно, лучше брать и пробовать чем ждать, что тебе в руки попадет какая-нибудь очень умная книжка, которая тебе объяснит все, как нужно правильно делать, потому что такой книжки на самом деле нету А так вообще, на режиссуру, если сразу после школы, то, наверное, смысл есть идти учиться в государственный вуз, например, такой, как в ГИК, потому что в ГИК – это высшее образование, туда можно поступать после школы, и там, помимо всего, что связано с кино, там еще есть литература, иностранный язык, ну, в общем, как бы нормальный... Классический государственный вуз. А сколько фильмов или сериалов вы сняли? Полнометражных фильмов я снял три. И сейчас в феврале выйдет мой четвертый после перерыва. А между этим я снял два сезона сериала «Оптимисты». А сейчас выйдет совершенно другой мой фильм, который будет называться «Самая большая луна». Он как раз для возраста 14-18 Это фэнтези про волшебных существ, и мы их придумали. Кому будет интересно, посмотрите. А из чего вообще появляется фильм, и сколько вы продумываете в голове картины вот эту вот? Я отношусь к тем режиссерам, которые пишут сценарии или выступают в качестве автора сценариев, и у меня это занимает много времени. От года до трёх, иногда бывает пять лет, от замысла до воплощения. Я думала, что это намного быстрее как-то всё делается. Бывает быстрее, но это очень-очень действительно длинный цикл. А из каких, получается, этапов состоит создание фильма? Если взять то, что называется авторское кино, то, конечно, начинается замысла и написание сценария. И бывают, конечно, замечательные исключения, когда сценарий пишется за три недели и он сразу гениальный. А бывает, что на это уходит полгода, год или несколько лет. Потом, конечно же, давайте смотреть правде в глаза, надо найти, кто вложит в это деньги, потому что и сериал, и фильм стоит больших денег. Поиск финансирования. Ты должен защищать проект, должен ходить на то, что называется питчинги. Это публичная защита проекта. Ты выходишь на сцену, показываешь какую-нибудь презентацию, ролик, вместе с продюсером расскажешь, какой замечательный это будет фильм, поэтому дайте, пожалуйста, на него денег. А потом начинается подготовка, если все нормально, финансирование тебе выделяют, кастинг, подбор группы, потому что режиссер в поле совсем не воин. И если у тебя не будет хорошего оператора, художника-постановщика, и еще важнейшая фигура, вот у многих, кто чуть-чуть больше начинает узнавать про кино, есть вопрос, а вот есть режиссер, а есть такой специалист, который называется второй режиссер. Зачем нужен второй режиссер? Казалось бы, уже есть первый режиссер. На самом деле, это не очень правильное название. В мировой практике это называется «Первый ассистент режиссера». И вообще-то тишину на площадке «Внимание! Приготовились!» Кричит не режиссер, кричит второй режиссер. Это правая рука, это твой полевой командир, твоя надежда и опора, человек, который участвовал в гораздо большем количестве проектов, чем сам ты, знает, кто за что отвечает, планирует график. В общем, на самом деле, это человек, который организует все съемки. Гораздо больше, чем сам режиссер. Такого человека найти. Ну и всю-всю группу. Эскизы, декорации. То, что называется превизы. Это превизуализация, предварительная подготовка. Какие-то наметки компьютерной графики. То, что называется аниматики. Например, вот то, что мы видим. Трюки или сложные сцены. Кто-то прыгает с машины на машину. Звездные корабли летают. До еще съемок делается аниматики. Это такой очень грубый и не очень красивый мультфильм, тем не менее, по которому вся группа понимает, куда ставить камеру, как светить, как актерам, которые снимаются на зеленом экране, на хромакее, в фантастических фильмах или в фильмах спецэффектами, куда смотреть, на что реагировать. Этому помогают аниматики. Это все делается во время подготовки. Ну а потом, собственно, начинается самое-самое-самое. Это съемки. Это такой интенсивный период, что обычно его плохо помню потом. Это такая маленькая авантюра всегда, это масса приключений, куча каких-то неприятностей, неурядиц, из которых ты выкручиваешься вместе со вторым режиссером всей группы, и вот фильм снят, и хорошо бы здесь недельку отдохнуть, чтобы потом сесть за монтаж с режиссером монтажа, и монтаж — это несколько месяцев. Это самая интересная фаза, когда ты можешь иногда вдруг понять вместе с рейшнером монтажа, что можно эти сцены переставить. А вот можно вообще на монтаже изменить даже иногда характер персонажа, выбрав другие дубли, отрезав какие-то фразы, может быть, добавив что-то. А потом начинается... Компьютерная графика, речевое звучание, потому что обычно стараешься записать голоса актеров и их слова на площадке, но иногда не получается. Шумит садовое кольцо, шумит то, что называется ветродуй. Ну, будешь ты дожидаться ветра, когда тебе нужно снимать что-то такое с ветром, ну, не дождешься. Ставится большой вентилятор такой, который сдувает парики с актеров, вот, и пыль поднимает. И очень сильно загрязняет звук. Вот сцена снята с ветродуем, красивые на экране волосы развиваются, пролетают вороны, сдуваемые ветром по кадру, а ничего не слышно. Речевое звучание. Тебе нужно в студии, как вот мы сейчас сидим с микрофонами, вместе с актерами попытаться воссоздать ту эмоцию, которая у тебя была на площадке, и уложить еще в губы липсинг, то, что называется, чтобы это выглядело на экране, как будто актер говорил это в кадре. В общем, много-много-много этапов, и в самом лучшем случае, наверное, от замысла до премьеры пройдет год минимум, а иногда больше. Перед нашей встречей мы задали некоторым нашим слушателям вопрос от Алексея, то есть от вас. Что режиссеру приходится больше всего делать на подготовке, съемках и монтаже фильмов? Мне кажется, что самое сложное режиссеру – это понять, возможно ли снять фильм по сценарию, который принесли ему, и надо ли его исправлять и где. Второе – найти актеров. Третье – прорепетировать. Четвертое – проконтролировать съемки, чтобы важные детали были сняты. Пятое. В процессе монтажа посмотреть со стороны зрителя, будет ли ему интересно и понятно. Думаю, режиссеру часто приходится высказывать свою точку зрения, спорить со сценаристом, с продюсером. Наверное, приходится принимать много ответственных решений. Какова вообще работа режиссера? Я вот думаю что это очень сложная работа, что надо все сначала подготовить, декорации взять где-то, а компьютер на граффити, или как это правильно называется, взять все красиво, сделать все, чтобы было по сценарию, потом расставить актеров правильно, потом это еще надо дать какое-нибудь объявление, чтобы все посмотрели, мол, новинка. Очень сложная работа, как я считаю. На самом деле, все ребята, которые отвечали, большие молодцы, потому что они разными словами описывали Ну, кроме того, что это не режиссеру приходится давать объявление о том, что новинка и рисовать плакат, слава богу. Дело в том, что в кино очень-очень и очень много разных специальностей. От людей, которые пишут сценарий, до людей, которые рисуют афиши. От композитора, который пишет музыку, до людей, про которых мало кто знает. Они называются фоли-артисты, которые разными предметами создают разные звуки, которые, мы думаем, вот это лошадь стучит копытами. А на самом деле это специальные фоли-артисты сидят и непонятными предметами, создаю звуки доспехов, копыт, иногда даже шуршание одежды и почесывание, когда вот кот чешет у себя за ухом лапой. В кино, скорее всего, этот звук создавал специальный фоли-артист. В общем, очень много разных специальностей, и они тебе все приносят разные идеи. Как это лучше сделать? Художник по костюму говорит, зеленое или красное. Художник-постановщик говорит, а вот что, если здесь будут обои серые или в клеточку, или в цветочек? а художник по реквизиту приносит тебе бокал желтый или прозрачный и так далее. И самое главное, что должен делать режиссер от первого дня работы над фильмом до самого последнего — это выбирать, выбирать и выбирать, соотнося с тем, как он или она представляет себе этот фильм. И если у этого человека есть в голове образ фильма, то это как камертон, с которым все остальные сверяют свои решения так или иначе. И полгода где-то идет самая интенсивная работа над фильмом. Выбор актеров, кастинг — это же выбор актеров, выбор мизансцены. Он сидит, она стоит. Или наоборот. А может быть, кто-то в этот момент лежит на полу, а пойдет налево или направо. А какая марка машины? Все это приходится выбирать режиссеру. И вот когда заканчиваются съемки, самое большое желание, я сравнивал и себя, и своих коллег, это не делать никакого выбора что будет на обед, что будет на завтрак, никуда поехать отдохнуть после съёмок. Вот чтобы этот выбор волшебным образом делал кто-то другой, или он сам делался мирозданием. То есть во время съёмок фильма режиссёру больше всего приходится выбирать между чем-то? Выбирать, принимать решения. Если не делать этот выбор, то наверняка все замечали, когда смотришь фильм хороший, ты в него погружаешься. И забываешь о том, что кто-то это написал, кто-то здесь ходит перед камерой, а кто-то поставил на них свет. А когда ты смотришь фильм, вроде бы все с ним нормально, но ты начинаешь замечать, что вот здесь камера поехала сюда, а здесь актер принял вот такую позу, а здесь вот костюм интересный, а здесь прическа. А здесь что-то не сходится. Все еще замечают киноляпы. Да? Вот здесь чашка стояла ручкой направо, а в следующем кадре она ручкой налево. Да, да, очень. Видишь там на просторах интернета. Ой, вот тут киноляп. Вот. Самое обидное, когда зрители начинают это замечать во время просмотра. Это значит, что фильм не склеился все существует отдельно. Это значит, режиссер, вот как камертон, или я еще это называю суперклей, не склеил все эти многочисленные компоненты вместе в единую картину, когда ты смотришь, неважно какой жанр. Идеал фильма — это когда ты забываешь о том, что это специально сделано. А сильно ли отличается работа режиссера в фильме или в сериале? Суть работы режиссера, независимо от того, это сериал или фильм, одна одна и та же. Он тот человек, который имеет представление о том, как все вот эти многочисленные элементы всего, от сценария до костюмов, звука и музыки, складываются в ту историю, которую влечет зрителя. Но что отличает сериал от кино? Это страшное слово «выработка». Вот сейчас я объясню, что это такое. Это сколько минут экранного времени ты должен снять в течение смены. На самом деле, раз за разом я убеждаюсь, насколько людей поражает, как мало экранного времени, полезного, снимается в течение рабочей смены. Например, когда ты снимаешь кино, обычное кино, ты в день снимаешь примерно 2-3 минуты экранного времени. То есть на фильм уходит 30, 40, 50 смен. А если сложный постановочный фильм, ты можешь вообще целый день снимать 15 секунд какой-нибудь погони или перестрелки. Когда ты снимаешь сериал, тебе предстоит снять 8 серий, 12 серий. Это совершенно другой темп, и в день тебе приходится снимать Восемь, двенадцать, иногда 15 минут. Я бы вот хотела спросить, как часто вы смотрите вот какие-то кадры со съемки? То есть, может быть, надо переснять или во время съемочного дня, может быть? Да, это как раз к вопросу о том, что режиссура это профессия выбора. Во-первых, есть такая команда «Снято». Стоп, снято. Это ты говоришь не после каждого дубля. После каждого дубля ты говоришь «Стоп» в нужный момент. А «Снято» это значит, что с 3 или 23 не дай бог конечно дубля у тебя получилось то что ты хотел и в процессе съемок с тобой сидит еще такой специалист рядом скрипт супервайзер это человек который очень хорошо знает сценарий еще очень хорошо в голове умеется поставлять кадры как бы монтировать и он говорит вот смотри здесь вилка была не в той руке А вот это не смонтируется, потому что человек пошел налево, а здесь он пошел направо. То есть это как раз вот специалист, который смотрит, чтобы киноляпов, да, не было? Да. Скрипт-супервайзер отвечает за то, чтобы все согласовывалось угу, все. и чтобы не было киноляпов. Иногда нужно взять, попросить плейбэк, плейбэк — это оборудование, и человек, который за ним сидит, который записывает все эти дубли может в любой момент тебе взять показать. Кино же снимается не, последовательно, да. <laughs> не... Иногда Оно... прямо с последней сцены. Да, и актеру нужно обязательно держать в голове, что вот здесь это снималось неделю назад, а это же следующая сцена. Там я был такой или была такой счастливой, а здесь, значит, нужно вспомнить. И иногда нужно взять, посмотреть дубль, который снимался там неделю назад. А что именно делает оператор, режиссер сам не может снять? Оператор, конечно же, человек, который очень хорошо должен разбираться в принципах того, как работает свет. Свет дневной, свет ламп накаливания. Дело в том, что вот мы глазом смотрим, нам кажется, что все лампочки примерно одинаково светят. Приходит оператор и говорит, ой, а вот эта лампа зеленит. А вот это синит. Немедленную выкрутить. Художники, где у нас лампочки? Прибегают художники, у них коробка лампочек, они начинают вкручивать. А оператор очень хорошо должен знать съемочную технику. Потому что съемочной техники сейчас такое количество разных прибамбасов, разных приспособлений, того, чтобы камера стабилизировалась, того, чтобы камеру так повернуть или так прикрепить к машине, или так полетать с дроном. Вот все это должен, конечно, же знать оператор. И режиссер до конца не обязан, наверное, в этом разбираться, потому что режиссер с оператором, конечно, должны понимать, что вот они хотят снять такой фильм, в котором все будет визуально работать вот так и так и так. Если не будет понимания совместного между режиссером и оператором, фильм развалится. И, наверное, одно из самых обидных, что можно услышать по поводу своего фильма, это картинка красивая. Это ужасная фраза, которая заставляет любого режиссера содрогаться. Во-первых, это не картинка, а картина, кинокартина. Во-вторых, если все говорят о том, что это просто красиво, ну, значит, фильм не получился. Если мы слишком долго начинаем смотреть за тем, что это очень красиво, и не обращая внимания на историю, значит, режиссер с оператором не договорились. И поскольку самое главное в кадре — это не пейзажи, это красивые костюмы и красивые декорации, это актеры. Это люди, которые на самом деле вместе с тобой, со зрителем проживают вот этот кусок жизни, который придумал сценарист и режиссёр воплотил на экране. И оператор должен чувствовать актёров. И даже есть такое поверье, твоя сестра актриса, ты тоже, может быть, будешь вот актёром рекомендуется дружить с операторами. Буду знать. Да, потому что считается, что вот если ты с ним дружишь, он снимет красиво тебя. То есть если ты с ним не дружишь, то... А он может тебя как-то мельком. хороший оператор может так сделать. И хороший, даже если ты повздорил, и актер отобрал у него последний кусочек десерта из-под носа, то хороший оператор все равно стеснул зубы, снимет хорошо. Все, наверное, видели, перед тем, как снять, хлопают деревянной дощечкой. Да. Что это значит? Это так называемая хлопушка. Она служит сразу нескольким задачам. Во-первых, на ней написан номер кадра и номер сцены. И съемочный день номер кадра номер сцены номер дубля очень полезно знать когда ты разбираешь материал у тебя там может быть 20 сцен по 7 15 дублей на каждую еще там пишется номер объектива потому что крупный план или общий план и режиссер монтажа, который разбирает материал, сразу смотрит начало кадра, хлопушка Ага это относится к такой-то сцене и по номеру объектива сразу понимает, скорее всего будет портрет, крупный план или нет, это будет общий план или средний. А еще зачем хлопают И кстати хорошая стенд режиссера хлопает хлопушкой, особенно если перед носом актера как можно деликатнее. Потому что если у тебя какая-нибудь романтическая сцена, где люди должны шепотом признаваться друг другу в любви, а у тебя перед началом дубля, перед самым твоим носом громогласно гремит эта хлопушка, но сбивает весь настрой. А хлопается для того, чтобы звук синхронизировать потом. Потому что звук, он пишется сейчас уже и на камеру чуть-чуть, но он черновой получается, не очень качественный. А сидит специально обученный человек, звукорежиссер или звукооператор, у которого очень профессиональный цифровой магнитофон, много дорожек, пишутся микрофоны с разных актеров, пишется атмосфера. Вот щелчок лопушки в той фонограмме, которая записана этот магнитофон, потом ты в монтажной программе очень легко можешь увидеть. Вот здесь щелкнула она вот в этом кадрике, и ты подкладываешь, у тебя видно такой пик этот щелчок. Вот ты сразу синхронизируешь. А современные программы даже это автоматически делают. Вот поэтому нужна такая хлопушка. Получается, чтобы потом, когда ты смотришь разные кадры, понимать, какой это именно кадр, сцена. Да, чтобы не запутаться, чтобы легко разложить, систематизировать весь материал, потому что иначе очень сложно потом разбирать материал Каждый режиссер снимает по-своему. А что именно можно делать по-своему в кино, как искать отличие Дело в том, что любую историю, которая есть на бумаге, можно на экране рассказать миллионам разных способов. Это может получиться фильм яркий-пестрый, это может получиться фильм сдержанный. Понятно, что в сценарии уже заложен жанр, но есть такая вещь, как режиссерский почерк. И иногда мы ходим в кино не на афишу, не на то, что мы посмотрели трейлер. Иногда мы ходим в кино на имя режиссера. Все мы знаем его почерк. А что такое режиссерский почерк? Это как стиль? Да, это стиль. Это манера рассказа историй. Как у тебя играют актеры. Громко, <смех> медленно, быстро. То, как у тебя работает камера. То, как у тебя устроен монтаж. Это все части режиссерского почерка. Это твоя интонация рассказчика. Это выбор актеров. Конечно же, потому что у некоторых режиссеров есть любимые актеры, которые снимаются в очень многих фильмах. Это выбор того, как работает камера. Длинные плавные проезды на тележке. Или рваный монтаж. Съемка ручной камерой. Светлее-темнее. Какая музыка? Все это выбирает режиссер, часть его индивидуального авторского почерка. И мы всегда, наверное, если нам покажут какой-нибудь очередной фильм Уэса Андерсона, все знают Уэса Андерсона, мы увидим его композиции такие всегда И квадратные. И видно прям вот, что видно, это точно он. Видно. На самом деле Уэс Андерсон режиссер, который доскональнейшим образом все вытачивает, любую деталь картинки. Все слышали имя Тарковского. Все, да. все представляют, что такое Сестры режиссерский смотрят. почерк Андрея Тарковского. Во всем мире из российских, советских режиссеров, все знают фамилию Тарковский. И у него была своя очень особая манера поэтического, философского, иногда медленного, но очень красивого кино. Или возьмем пример Стивен Спилберг, который, мне кажется, полвека снимает кино, и он и ужастики снимал «Челюсти», и космические мелодрамы как «Инопланетянин», И очень серьёзный, сложный и тяжёлый фильм, такой как «Список Шиндлера» про концлагерь. И наверняка «Индиана Джонс». На наши... Я знаю список да. Шиндлера. Да. Шиндлера. У ну. сёстры смотрели, ну я так... О -о -о. А вот «Индиана Джонс» — это где археолог в шляпе и с хлыстом добывает какие-то исторические археологические артефакты, сражаясь то с фашистами, то с кем-то ещё. Это приключенческие были замечательные фильмы, при этом очень комичные. Вот В чем режиссерский почерк Стивена Спилберга? Невозможно сказать, он снимал такие разные фильмы, триллеры, ужастики, комедии, фантастические. Но ты чувствуешь, что за этим всем стоит примерно один и тот же рассказчик. Он просто разные истории рассказывает. И он всегда тебе сделает смешно, страшно, волнительно, печально, лирично, пронзительно, потому что он очень хорошо умеет владеть зрительскими эмоциями. А есть режиссёры, чей авторский почерк это в том, что они каждый раз пытаются рассказать новую историю и подбирают под неё свой новый язык и так, что ты вот прямо с одного кадра не узнаешь, кто это такой. В общем, они разные. Я хотела спросить. Говорят, что есть такие стульчики на колесиках для режиссеров, да. которые ездят. Это правда? Пользует... Значит, это моя любимая тема. Есть такая вещь у артистов, называется райдер. Вот у некоторых артистов есть такой райдер, что обязательно шампанское должно быть в вагончике. Не знаю таких артистов. Там, я не знаю, свежие фрукты. Знаю многих таких артистов, это хорошо. Свежие фрукты, там что-то еще. У меня вот режиссерский райдер состоит из одного пункта. Прямой, твердый и статичный стул. Вот то, что обычно мы видим на фотографиях, когда режиссер сидит в таком да. стуле матерчатом. Да, да, и там на спине еще написано «Спилберг» или «Уэс Андерсон». Да, да. Я такие стулья терпеть не могу, потому что ты на них сишь у меня начинает болеть спина, потому что они проминаются. Извините, попа провисает вот в этих режиссерских стульях. Поэтому я такие не признаю. И ни разу у меня не было стула еще, к тому же, у которого на спине написано «режиссер» или тем более «моя фамилия». Все и так должны знать Представьте, что прилетели инопланетяне, и вам надо посоветовать три фильма. Какие бы фильмы вы посоветовали им? Чтобы они поняли, что кино — это классно и земной жизни очень развито. Тогда я бы предложил, наверное, фильмы, которые каждый раз я смотрю и думаю, какая же интересная штука жизни. Это не значит, что эти фильмы хорошо ее и достоверно отражают. вот Как это ни удивительно, но я считаю, самый идеальный для меня фильм — это фильм анимированный. Называется «Унесенные призраками». Ой. и Японского режиссера, аниматора, величайшего, гениального Хаяо Миядзаки я смотрел его бесчисленное количество раз, я могу анализировать в нем монтаж, движение камер, хотя это все нарисовано, режиссерские ходы и придумки, но плюс еще это замечательная сказка про любовь. Мне кажется, инопланетянам, чтобы понять, как она, любовь, устроена, лучше посмотреть вот эту сказку, а не мелодраму. И если они прилетели инопланетяне недавно, надо что-то им порекомендовать совсем недавнего. И, мне кажется, все, что есть на планете Земля, есть в одном фильме, который так называется «Все везде и сразу». Это фильм, который получил Оскар совсем недавно. Он просто абсолютно калейдоскопический, феерический, невероятно увлекательный и пестрый. К тому же это энциклопедия всего, что есть на планете Земля и даже там нет, потому что там есть куски фантастические. И потом это энциклопедия кино. Там, мне кажется, все приемы, которые есть в кинематографе, по делу, И с умом напичканы. Классная картина. но ну и когда они выдохнут от этого калейдоскопа, я бы им прописал бы тоже про людей их отношения со временем, историй. Российский фильм Андрея Арсеньевича Тарковского, которого я упоминал. Фильм под названием «Зеркало». Фильм, который я посмотрел, когда мне было лет 13, и пересматриваю раз в три года. И каждый раз ощущение, что я смотрю новый фильм. После этого инопланетяне погрустят и решат, что лучше... Земля наставить в покое. А сейчас мы послушаем вопросы от слушателей. Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 10 лет. Я бы хотел задать режиссёру следующий вопрос. Расскажите о каком-нибудь запоминающемся случае на съёмочной площадке, если он у вас был. Я уже говорил, что очень важно, когда у тебя сплачивается команда, и все как бы мыслят в одну сторону. И тогда происходят вещи абсолютно магические, мистические. Как говорят, что в древности люди могли собраться в круг, запеть хором и разогнать тучи. Вот на съёмках такое бывает. На каждом фильме у меня что-нибудь такое происходило. То там нужно было снять сокола в небе. Мы уже договорились с орнитологом под Москвой, что мы после съемок приедем, под подснимем сокола. А в сцене мальчик и отец шли по полю и обсуждали, что над ними парит сокол. Вот они шли, это обсуждали. Я говорю, стоп, они продолжают смотреть в небо. Я говорю, что такое? Говорит, а вот же он над нами летает. И ровно там, куда им нужно было смотреть, летал сокол. Оператор быстро поменял объектив, навел и снял этого сокола. На Чукотке надо было снимать, как у нас парень там бежит от белого медведя. Я думал, что мы белого медведя мы будем рисовать компьютерной графикой. Прошло половина съемок, белый медведь пришел ровно туда, где он должен был быть в кадре. Ну вот вот такие вещи. А смешные случаи были на съемках? Иногда происходит какая-то такая нелепость, которая работает в итоге на фильм. Вот на той же Чукотке снимаем сцену, где у меня два героя, у меня там в фильме всего два героя, они должны как-то спорить по поводу чего-то. И начинаем снимать, и тут вдруг из тундры прилетает такие полчища комаров, которых я просто в жизни не видел. И непонятно, как снимать, то что они начинают всех кусать, а еще к тому же, когда комар пролетает перед объективом камеры, это похоже на огромную блямбу размером с ворону. Но тут я заметил очень интересную закономерность. Эти комары начали кусать только одного из героев а второго не кусали. И это было идеально для драматургии, потому что молодой, он новичок, его все раздражает, и его и комары облепили. А старого бывалого они уже не грызут. Вот такая случайность смешная, мы все смеялись, и она вошла в фильм. А вы снимали когда-нибудь... Диких зверей, например, вот как снимали в полосатом рейсе диких тигров. Не помню, кто там режиссером был. Фетин, что ли? О, да, я снимал очень диких зверей в очень диких условиях. Я снимал белых медведей в Заполярье. И вот не пробуйте это дома, и вообще-то не пробуйте. У нас не было дрессировщика вообще. Что касается зверей, нужен дрессировщик. Что касается трюков, нужен постановщик трюков. Люди, которые знают, как это сделать безопасно, чтобы никто не пострадал. Но мы были в экспедиции в Заполярье, нас было всего 20 человек. Нам нужно было, чтобы белый медведь бежал в кадре на кадр. И белый медведь пришел, Но он не пожелал бежать на камеру. Тогда мы рассчитали направление ветра и зашли в тыл белому медведю, я и второй оператор. Так что он почувствовал наш запах и побежал в нужном нам направлении. А нужное нам направление – это была камера и оператор, который стоял за камерой. Но оператора была такая вышка, на которую он мог залезть, если что. Значит, белый медведь лежал. Белый медведь, когда он сытый, он не опасен для человека. Он не хочет с человеком не иметь ничего общего. Ну вот мы вот так вот были моложе и глупее, видимо, мы так рискнули белый медведь нас почуял и радостно, точнее, не радостно совсем побежал от нас ровно в сторону оператора, который стоял за камерой. И он не добежал до него чуть-чуть, потому что там он почувствовал, и здесь мосфильмом пахнет, свернул, слава богу, и побежал в другую сторону и выкатился ровно под холмик где вся оставшаяся часть группы сушила свои сапоги у костра. И там медведь окончательно обезумел, бросился в Северный Ледовитый океан поплыл куда-то к Северному полюсу. вот Но такое я бы никогда в жизни больше не повторил. Если я буду снимать животных, зверей, то я обязательно буду делать это вместе с опытным дрессировщиком, который будет отвечать за безопасность всей группы. То есть это был тот самый медведь, который случайно пришел в кадр? Да. Да, это был тот самый медведь, который пришел ровно на ту площадку, практически в ту мизансцену, в которой было нужно. Нам только не хватало, чтобы он выразительно побежал бы вверх по холму на камеру. А вы использовали этот кадр в фильме? Да, этот кадр вошел в фильм. Этот белый медведь снялся у нас в кинокартине. Да, ну что было смешно, что потом этот фильм отобрали в конкурс Берлинского фестиваля, и он получил три приза в виде серебряных медведей. Вот этот белый медведь принес оператору и двум актерам в серебряных медведях. Дальше. А что вы посоветуете тем, кто хочет стать режиссерами? Я посоветую, в первую очередь, смотреть фильмы, и во вторую очередь, снимать фильмы. Потому что сейчас оборудование буквально у каждого есть в кармане. Можно снять достойного качества изображения и звук записать на смартфон. Придумывайте истории, заражайте своих друзей, коллег, родственников, кого угодно, своими идеями, пробуйте. И чем больше вы будете пробовать, тем больше вы сами еще до того, как вы поступите в ВГИК или в другую киношколу, у вас будет уже понимание того, что получается, если попробовать вот так. А если попробовать вот сяк, что получится тогда. Понятно. И теперь традиционная рубрика. Профессиональные слова. Скажите, какие слова... Чаще всего говорят «режиссеры на работе». Ну, чаще всего режиссеры говорят те слова, которые все слышали. Приготовились, камера, мотор, начали. Стоп, снято. Но не все знают, что значит «мотор». То, что вот режиссер кричит «мотор», а один человек из группы отвечает «есть мотор». И вот что это, что завелся мотор у грузовика? На самом деле отвечает «есть мотор» звукорежиссер. У него никакого мотора нет, у него стоит цифровой рекордер, в который пишется несколько каналов звука. Дело в том, что когда начали писать звук в кино, это был большой такой аппарат, магнитофон с бобинами. И эти бобины запускались, они не сразу набирали скорость нужную. И если бы до того, как звукорежиссер отвечает «Есть мотор», актер бы начал говорить, а магнитофон не набрал еще нужную скорость, то получился бы эффект вот такой был Так вот говорил, это было бы очень плохо. Дубль был бы испорчен. Поэтому до сих пор осталась команда «Есть мотор». По-французски она звучит вообще замечательно. Звукорежиссер отвечает «Сатурн». «Сатурн» ну, — но не планета, а оно крутится. В английском «Set camera action». «Экшн» — это «начали». Команда тоже, которая подает режиссер. Там нету отдельной команды «мотор». Иногда на «камера» оператор и звукорежиссер каждый отвечает «rolling». Крутится. Крутится бобина пленки и крутится бобина магнитофона. А вот как можно отличить режиссера уже опытного от начинающего? Это вот если нужно оператору сказать, что ты хочешь, чтобы камера повернулась. Или кадр сместился правее и левее. Дело в том, чтобы чтобы кадр сместился правее и левее, здесь два способа. Взять и повернуть камеру. Или взять переместить камеру. Будет разный эффект. И вот режиссер, который уже более опытный, он может сказать, правее получу. Или «правее по штативу». Что это значит? «Правее по лучу, это взять на штативе камеру повернуть, как луч прожектора. А «правее по штативу» — это значит, камера, если она особенно на тележке, на доле, значит, она должна сместиться правее. И вот каждый раз мне даже с моим опытом приходится думать, сейчас я хочу «правее получу или «правее по штативу». Спасибо большое, что смогли сегодня прийти, и то, что именно я смогла задать вам вопрос некоторые, мне это очень интересно, и думаю, это даст какой-то опыт для дальнейшей моей жизни. Супер, Лиза, спасибо, тобой было Пожалуйста. интересно. Очень надеюсь, что тебе пригодится спасибо. и твоим сестрам тоже. Спасибо большое. До свидания. Спасибо нашей ведущей Елизавете Трифоновой и режиссёру Алексею Попогребскому. И всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссёру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе марантиде продюсеру Али Буслаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и студии «Резонант Артс». Меня зовут Катя Лам. До встречи через две недели.